97. Как только мы приехали домой, я позвонила Аделе. Хотела узнать о немецком переводе, который прислал мне Антонио. Аделе очень удивилась. Оказалось, она тоже ничего не знала. Поговорив с издательством, она перезвонила мне и сказала, что книга вышла не только в Германии, но и во Франции, и в Испании. «И что мне теперь делать?» — спросила я. «Ничего, радоваться», — растерянно ответила она. «Я очень рада, но все же с практической точки зрения. Может, мне следует поехать куда-то для продвижения книги за границей?» «Не надо никуда ехать, Элена, ответила она ласково. «К сожалению, книга совсем не продается». Настроение у меня испортилось. Я замучила издательство звонками, расспросами о переводах. Я ругалась, что никто не потрудился поставить меня в известность, и даже сказала какой-то их сотруднице с сонным голосом, «Это нормально, что узнаю о немецком издании не от вас, а от своего малограмотного друга?» Вы вообще собираетесь выполнять свою работу? Потом я извинилась, почувствовав себя дурой. Одна за другой стали приходить книги: на французском, на немецком, еще один экземпляр немецкого перевода, не помятый, в отличие от подаренного Антонио, а новенький. Издания были паршивые. На обложках женщины в черных платьях, мужчины со свисающими усами в сицилийских беретах, сохнущее на веревках белье. Я листала их, показывала Пьетра и ставила в шкаф среди других книг. Немая бесполезная бумага. Я вступила в безрадостный выматывающий период жизни. Каждый день я звонила Элизе узнать, по-прежнему ли обходительен с ней Марчелло и не собираются ли они пожениться. На мое обеспокоенное нытье она отвечала радостным смехом и рассказами о прекрасной жизни, путешествиях на автомобиле и самолете процветание наших братьев растущем благосостоянии отца и матери теперь я ей даже завидовала я была уставшая раздражительная эльза долго болела деда требовала неустанного внимания петру вместо того чтобы дописывать книгу болтал себе без дела я раздражалась по малейшему поводу орала на детей ссорилась с мужем в результате все трое стали меня бояться Девочки, как только я приближалась к их комнате, останавливали игры и замирали в тревоге. А Петру все чаще предпочитал собственному дому, университетскую библиотеку. Он уходил рано утром, возвращался вечером. С собой он, казалось, приносил следы борьбы, о которой я, окончательно выпав из общественной жизни, теперь узнавала только из газет. Фашисты совершали одно убийство за другим. Товарищи коммунисты от них не отставали. Полиция получила законное право стрелять в зачинщиков беспорядков и пользовалась этим правом даже здесь, во Флоренции. И тут случилось то, чего я давно ждала. Пьетро оказался в центре одной ужасной истории, о которой много писали в газетах. Он завалил на экзамене одного парня из влиятельной семьи, известного активиста политической борьбы. Парень при всех обложил его руганью и направил на него пистолет. Пьетро, как мне рассказала одна общая знакомая, да и то не свидетельница происшествия, поскольку ее там не было, продолжил спокойно вписывать неудовлетворительную оценку, после чего протянул студенту зачетную книжку и сказал примерно следующее. «Вы или стреляете по-настоящему, или избавьтесь от оружия, потому что через минуту я выйду отсюда и заявлю на вас». Парень несколько долгих секунд продолжал целиться в голову Пьетро, а потом сунул пистолет в карман, схватил зачетку и убежал. Через несколько минут Пьетро отправился к карабинерам. Парня арестовали. Но этим дело не кончилось. Семья парня обратилась с просьбой забрать заявление, но не к самому Пьетро, а к его отцу. Профессор Гвиду Айрота пытался переубедить сына. Меня поразило, что во время их долгих телефонных переговоров Айрота-старший терял терпение и повышал голос. Но Пьетро не сдавался тогда на него накинулась я ты отдаешь себе отчет как ты себя ведешь а что я должен делать ослабить хватку я тебя не понимаю ты не хочешь меня понять ты такой же как наши преподаватели в пизе только еще хуже мне так не кажется это так и есть ты забыл как мы без толку горбатились зубрили ненужные дисциплины и сдавали еще более бессмысленные экзамены мой курс не бессмысленный Об этом лучше спросить твоих студентов. Спрашивать нужно тех, кто достаточно компетентен, чтобы ответить. А у меня ты спросил бы, будь я твоей студенткой. У меня отличное отношение с теми, кто занимается. То есть тебе нравится, когда перед тобой виляют хвостом? А тебе нравятся выскочки типа твоей подруги из Неаполя? Да. Почему же тогда ты сама всегда вела себя смирно и подчинялась правилам? «Потому что я была бедной», — смутилась я. «Я вообще считала чудом то, что мне удалось забраться так высоко». «Но так у этого мальчишки нет с тобой ничего общего». «У тебя со мной тоже нет ничего общего». «Что ты хочешь этим сказать?» Я не ответила и на всякий случай перевела разговор на другое. Но вскоре гнев накатил снова, и я опять принялась ругать его за принципиальность. «Ладно». «Пусть ты его завалил, но зачем было писать на него заявление в полицию?» «Он совершил преступление», — проворчал Петру. «Он играл, хотел тебя напугать. Он же еще мальчишка». «Пистолет — оружие, а не игрушка», — ледяным голосом ответил он. И он был украден вместе с другим оружием семь лет назад из карабинерской казармы в Равицано. «Парень не выстрелил?» — говорила я. «Но пистолет на меня направил. А если бы выстрелил?» — злился Петру. «Он не выстрелил!» — закричала я. В ответ он тоже поднял голос. «А что? Мне надо было дождаться, пока выстрелит, а потом на него донести!» «Не кричи!» — завизжала я. «У тебя и так нервы не в порядке!» «Думай о своих нервах!» — ответил он. Напрасно я, горячась, объясняла ему, что спорю с ним, потому что волнуюсь. «Я боюсь за тебя, за девочек, за себя!» — твердила я. Он и не подумал меня успокоить. Заперся у себя в кабинете и засел за книгу. Только несколько недель спустя он рассказал мне, что к нему приходили двое полицейских в штатском, расспрашивали его о некоторых студентах, показывали фотографии. В первый раз он встретил их вежливо и столь же вежливо проводил, ничего не сказав. Когда они явились во второй раз, он спросил, «Эти молодые люди совершили преступление?» «Нет, пока нет». «Тогда чего вы от меня хотите?» Он выпроводил их с презрительной вежливостью, на какую всегда был способен.